Глава одиннадцатая На следующий день, возвращаясь домой с рынка, Фрэнки заблудилась. Она понятия не имела, как это произошло, просто в один прекрасный момент, поправляя на плече холщовую сумку, ручки которой едва не лопались под тяжестью купленных на ужин овощей и рыбы, сил больше не терпеть унылую стряпню Марии, осознала, что забрела в совершенно незнакомые края. Тут же она машинально сунула руку в карман. Пусто. Решив, что свисток должно быть завалился в угол кармана, Фрэнки замерла посреди улицы. Пошарила рукой, затем вывернула карман наизнанку, уверенная, что ей показалось. Но нет, никакой ошибки. Свисток пропал. Ну и бог с ним, найдется. А сейчас главное... чтобы нашлась дорога домой разумно было бы остановиться и подумать где она свернула не туда перестать углубляться в неисследованную часть города уходя все дальше и дальше от кампо санта мария фармоза прекрасно понимая это Фрэнки все же не смогла заставить себя повернуть назад мысль от чего то казалась ей унизительной ведь это означало что венеция обвела ее вокруг пальца точно туристку затянула в свой лабиринт мостов и переулков вместо этого она торопливо зашагала вперед чувствуя как горят щеки не то от холода не то от стыда да какая разница скорее скорее надо найти дорогу подавить панику уже сотрясающую тело после очередного моста она свернула налево поднялась по одной лестнице спустилась по другой и оказалась посреди просторного кампо которого никогда прежде не видела Пару раз она поймала на себе косые взгляды, казалось, местные видят ее насквозь, угадывают ее смятение и стыд. Она уже готова была поверить, что никогда не найдет дороги, что это и не город вовсе, а чистилище, в котором ей суждено вечно бродить по смутно знакомым, но чужим улицам, поправляя на плече тяжелеющую с каждой минутой сумку. Но после часа бесцельных скитаний Верный путь вдруг отыскался сам собой, по чистой случайности. Открывая дверь в палаццо, она представляла себе встревоженные лица друзей, поток лихорадочных вопросов, где ты была, куда пропала, ты хоть знаешь, сколько времени прошло, готовилась в мельчайших подробностях пересказывать свои злоключения. Но в холле никто не бросился ей навстречу, никто даже не выглянул. Фрэнки опустила сумку на пол и двинулась дальше по палацу в поисках Джек и Леонардо, гадая, не отправились ли те искать ее. Вот было бы неловко, — подумала она морщась, — да к тому же унизительно. Потеряться — значит проявить слабость, а такого Фрэнки не позволяла себе даже с близкими. Повернув за угол, она обнаружила обоих на диване в гостиной. Джек приподнялась на локте. «Фрэнки! «Правда ведь тут ужас, как холодно?» «Я и говорю, Леонардо, если венецианцы не научатся топить, больше я сюда среди зимы не ногой!» Она ненадолго умолкла, разглядывая подругу, не успевшую даже снять пальто. «Ты уже сегодня выходила?» Френке собралась было выложить все на чистоту, как отправилась на рынок, как заплутала на обратном пути, но в последний момент передумала. На рынок сбегала. Отлично. — сказала Джек. — Купила чего-нибудь на ужин, чтобы самим приготовить? — Пожалуйста, — вклинился Леонард. — Я уже не могу давиться стряпнёй Марии. — Вот именно. Джек снова взглянула на Фрэнки. — Всё в порядке? — Да, — кивнула та. — Пойду разберу покупки. Она замешкалась. — А никто не видел свисток? «Свисток — Свисток? — переспросил Леонард, а Джек задумалась. Оба заявили, что свисток... им не попадался. «Ну ладно», — сказала Фрэнки, постаравшись изобразить улыбку. «Найдется». И поспешно вышла из комнаты. На следующий день позвонил Гарольд. Когда Фрэнки вернулась домой, палаццо пустовало. Джек и Леонард отправились на прогулку. Решив насладиться тишиной, она налила себя выпить и остановилась у окна. По каналу... В обоих направлениях плыли гондолы. Медлительно, лениво, но непреклонно. Конечно, она будет скучать по молчаливому городу, по безмолвию, которая бальзамом проливается на истрёпанные нервы, исцеляет, успокаивает. Но всё же пришло время вернуться, снова погрузиться в работу, которой она так долго избегала. Эта кипа исписанных страниц на столе, несомненно, начало чего-то нового. Нет, не просто начало. С тех пор, как приехали друзья, она снова стала писать, хоть и урывками. По утрам, когда просыпалась слишком рано и уже не могла заснуть. По вечерам, когда поднималась в спальню и прислушивалась к звукам, доносившимся снизу. Звукам... которые, вопреки ее уверенности, что присутствие посторонних только мешает, ободряли и придавали сил. То, что началось с пары скороспелых, неоформленных идей, смутно суливших продолжение, давно переродилось в нечто настоящее, живое, в роман, который был почти готов, хотя в этом она до сих пор боялась себе признаться. «Гарольд», — сказала Фрэнки, угадав, кто звонит, «Только что о тебя вспоминала». «Правда?» — с сомнением в голосе отозвался он. «Да». «Чувствую, что готова вернуться в Лондон». «Какие прекрасные новости!» Голос Гарольда звучал не в меру серьезно. «Очень рад слышать». Он умолк, и то, о чем он не решался сказать, проступило из тишины, прокатилось бесшумным эхом по пустому палацу. «Что стряслось?» — спросила Фрэнки, перекрикивая внезапный звон в ушах. «Послушай», — начал он, тщательно подбирая слова. «Леонард с тобой уже говорил?» «Пока не успел. Расскажи ты». Как бы не страшила ее правда, ожидание еще мучительнее. Если от плохих вестей никуда не деться, пожалуй, даже лучше услышать их от Гарольда, а не от Леонарда. разговор с которым непременно вышел бы слишком личным, слишком интимным. На том конце провода раздалось невнятное бурчание в духе «Ох уж эти мне адвокаты!» и, наконец, Гарольд прочистил горло и произнес та «Да, женщина... В общем, кое-что произошло». Чего-то подобного Фрэнки и ожидала. И все же... Услышав эти слова, вздрогнула. «Ничего не понимаю. Столько времени прошло. Ты вроде говорил, что все давно уладили». «Так и было. И есть. Что тогда?» Она в замешательстве умолкла. «Та женщина дала интервью». Фрэнки помертвела от ужаса. «А совое? «Да». По имени тебя не называла, но в наших узких кругах эта история слишком уж широко известна. — Но она ведь подписала какую-то бумагу. — Так и есть. Леонард этим уже занимается, волноваться не о чем. Мы просто хотели, чтобы ты была в курсе. — Если волноваться не о чем, зачем ты мне рассказываешь? Гарольд ведь знает ее, знает, как она устроена, и прекрасно понимает, что теперь... когда ей обо всем известно, покоя ей не видать. Так за каким чертом он позвонил? — На случай, если будут последствия. — Какие последствия, Гарольд, если дойдет до суда? Фрэнки шумно выдохнула. — До суда. Судебное разбирательство ее не разорит, это верно, но репутацию и так основательно подмоченную будет не спасти. — Все обойдется, Фрэнки. Я обещаю. Поговори с Леонардом, он знает больше моего. Ей вдруг нестерпимо захотелось кончить этот разговор. Мне надо идти, Гарльд, сказала она куда громче, чем намеревалась. Хорошо, дорогая, деликатно ответил тот. Но ты мне позвони, когда забронируешь билеты. Я тебя встречу на вокзале. Ни к чему брать такси. Фрэнки не помнила, как повесила трубку. Не помнила удосужилась ли попрощаться. Она ещё долго стояла у телефона, отказываясь верить, что опять оказалась в той же точке, откуда много месяцев назад начала свой путь. Бог знает, сколько времени прошло, прежде чем она почувствовала, как одеревеневшее тело пробрал холод. Внизу послышался шум. Джек с Леонардом вернулись. «Фрэнки!» — голос Джек разлетелся по палацу Она украдкой глянула на телефон, точно подозревала, что Гарольд еще на проводе, еще ждет от нее ответа. «Иду!» — крикнула она и поспешила прочь из комнаты к друзьям, чье присутствие неизменно согревало и успокаивало.